Глава 25. Схватка. Ночью мне снился сон. Он был тревожным и касался моих товарищей, которые уехали в столицу. Артем и Павел почему-то снились мне практически голыми, а Миркуса вообще не было с ними, хотя и пытался его разыскать. Безуспешно. А еще я видел лицо человека со светлыми волосами. Пронзительный взгляд его холодных светло-голубых глаз притягивал и отталкивал одновременно. Он смотрел на меня, как на подопытное существо, которое собирался препарировать. Проснулся я в холодном поту. Было около пяти утра. Немедленно дотянулся до Клер. Моя волшебница была в порядке, но тоже уже не спала и пребывала в растерянности. На крыше ее дома сидел почтовый ворон. «Надо ехать». Собирался я очень быстро. Шура услышал мою возню, и, несмотря на очень раннее утро, отпускать меня одного не захотел категорически. Пожалуй, я был этому рад. Ситуация нестандартная. По какой-то причине на Теруме не было почтовых голубей. То ли аналога такой земной птицы здесь не нашлось, то ли эта порода просто не имела навыков доставки сообщений в определенную точку на местности. Их место занимали вороны. Не путать с вороной. Это совсем другая птица. Но не массово ибо их содержание обходилось недешево, а сами вороны обязательно жили семьями, кроме того, они были практически разумны. Семья Клер могла позволить себе содержать таких птиц для оперативной доставки срочных сообщений. Вороны жили на чердаке их городского дома, ни в чем не нуждаясь, и всегда готовые выполнить срочную миссию. В этот раз прилетел сам глава семейства, он был без письма, и вид у него был крайне взбудораженный. Что-то случилось и мы ехали выяснять, что именно. Мотоцикл быстро доставил нас к дому Клер. Я сканировал местность на предмет живых и разумных. В округе оказалась пара волков, самка-кабана с выводком и прочая мелкая живность. Томас мигал своей яркой аурой, а Клер была внутри. Она слышала меня. На крыше ее дома, нахохлившись, сидел большой черный ворон. Я немедленно вошел в контакт с крылатым посланцем. Картина не порадовала. Дома у Клер случилась беда. Он был захвачен, и там нас ждала засада. Ворона прислала луж, которая находилась на чердаке, и занималась уборкой в тот момент, когда в их дом вошла группа гильдейских магов. Они что-то требовали от Аниты, и было очевидно, что происходит нечто странное. Это все, что смог понять ворон со слов луж, и она отправила его по знакомому маршруту без записки. Моя волшебница прижалась ко мне. Так мы стояли несколько минут, пока я мысленно описывал ей сложившуюся ситуацию. Клер сказала, что ей нужно немедленно ехать. Я же предложил успокоиться и все обсудить. Теперь мы сидели за столом втроем и занимались анализом случившихся событий. Томас расположился на подоконнике и мысленно был с нами, периодически поглядывая в окно. Магия явились не просто так, а по серьезному поводу. А если знать, какую тайну скрывает подвал дома Клер, то причина их визита была для меня почти очевидна. Они пронюхали про портал. Где-то мы прокололись. А смогут они открыть дверь? Поинтересовался я. Волшебница пожала плечами. Защитный амулет лежал в шкатулке, которая стояла в нашей комнате в цитадели. Привязан он был исключительно к ней. Так что для открытия прохода к порталу нужен был и сам амулет, и его владелица в одном месте. Таким образом ехать в город самой Клер воспрещалось категорически, но и медлить нельзя. «Летим», — подытожил Шура. «Около ста км по прямой. Запаса хода в пепелатце должно хватить туда и обратно, и еще канистру возьмем про запас». На то мы порешили, хотя и почувствовал в мыслях любимой внутренний протест и несогласие с таким решением. Мы покормили ворона, я выдал ему установку «ожидать хозяйку». Оставили дома Томаса присматривать и отправились в цитадель. Еще с дороги Шура связался с Николаем и сказал срочно подготовить пепелац к вылету. Лететь мой друг собирался сам, так как уже закончил летные курсы и управлял нашей воздушной машиной весьма уверенно. Пассажирам, естественно, летел я. Это не обсуждалось. Сборы были недолгими. Вооружились мы прилично. Автоматы, пистолеты, гранаты, плюс тигр и гном. Мы стояли на верхней площадке цитадели. Клер просила, чтобы я был осторожен, а я отвечал, что обязательно освобожу ее дом от непрошенных гостей, с какой бы целью они туда ни явились. И вернусь. И все будет в порядке. Полет прошел штатно и занял около часа. Хотя сидеть мне с учетом оружия и дополнительной канистры с топливом было тесновато. Приземлились мы на небольшой поляне, примерно в километре от станции железнодорожного пути города Сториум. В непосредственной близости разумных не наблюдалось. Я надеялся, что наш прилет никто особо не заметил. Ошибся, однако. Буквально через 10 минут к месту нашего приземления вышли Артем и Павел. Вид у них был весьма потрепанный. Они прибыли сюда ночью из столицы, в вагоне третьего класса, почти без денег, оружия и личных вещей. История была такова. В столицу они благополучно приехали два дня назад поселились в гостинице и начали налаживать торговые контакты. Дела шли неплохо. Удалось реализовать одни наручные часы, выручив за них приличную сумму золотом. Пристроили стеклянные изделия на реализацию к местным купцам. Вечером они поужинали и слегка отметили удачные сделки. Артем говорил, что не пил вовсе, а Павел и Миркус употребили лишь бутылку вина на двоих. Спать легли нормально, а вот потом... Очнулись мои друзья только через сутки обнаружив себя в своем гостиничном номере, но совершенно не помню что с ними случилось. Пропало оружие, стечкин и два нагана, арбалет Артема с оптикой, а также все деньги и ценности. А главное, исчез Миркус. Теперь мои товарищи не знали, что и думать. Неужели их ограбил их спутник, уроженец земли? Кое-как очухавшись от странно затянувшегося сна, парни отправились к знакомому купцу, который судил им денег на дорогу. Ожидали поезда на станции, заметили пипилац при заходе на посадку и, конечно, сразу же бросились сюда. Вот такие дела. Павел виновато развел руками. Такого с ним еще не случалось, даже на нашей грешной земле. Шура слушал молча, хмыкал и резал бутерброда с копченым салом. Мой друг не верю в предательство Миркуса. Я был с ним абсолютно согласен. Не такой человек, Моисей Абрамович. Да и какой смысл в этом? Из-за лишней пары пистолетов... И кучки золота? Не, не верю. Тут что-то другое, замаскированное под ограбление. Причиной их долгого сна могли стать еда и напитки. Или... Неужели коллега? Осенило меня. Думаю, что многие ответы мы сможем получить в доме у Клер. Пора было выдвигаться. Оставили парней охранять пепелац, выделив им из оружия ППС и АК. Шура сказал, что за очередную утрату личного оружия обоих проштрафившихся ждет трибунал. Сам же нагрузился карабином и гранатометом. Мое вооружение было стандартным, коротыш и парабелом, хотя оно было не главным. Я рассчитывал на свою магию и помощь амулетов, которыми был увешен На мне были щит мага, стихийный щит, амулет ментальной защиты и шапка-невидимка. Подарки старого мага пришлись кстати. Немного не доходя до станции, я активировал невидимость, а на Шуру... Накинул заклинание незначительности. Я хотел войти в город максимально скрытно. Примерно через двадцать минут в городские ворота вошел одинокий путник совершенно неприметной внешности, черенком лопаты, торчащей за спины. Устражу он не вызвал ни малейшего интереса. Город жил своей размеренной жизнью, и прохожие лишь изредка косились на незрачного человека, который подпирал теперь спиной стену трехэтажного здания. Позицию для наблюдения мы выбрали недалеко от дома Клер. Снаружи там все выглядело обычно, только лавка была закрыта. Я стоял рядом, активировав прочие щиты, и теперь тщательно рассматривал обстановку внутри. В доме находились пять магов и один человек. Трое гильдейских магов были под доминантой подчинения и имели жесткий приказ захватить Клер и завладеть всеми ее амулетами. Меня же нужно было просто нейтрализовать — В крайнем случае просто убить, также лишив всего магического добра. Вот так четко и по-деловому. Причинами такого беспредела они не заморачивались, приказ начальства и все тут. Работал мой коллега. Двое магов были без сознания. Они-то скорее спала, а вот Миркус находился в состоянии близком к коме. Луж была на кухне и крайне недовольная готовила еду для захватчиков. Где он Ольгерт? Сидели в гостиной и молчали. Заклинание подчинения не располагало к активному общению. Дежурил, как обычно, Ангель, который бдел, рассматривая ауры прохожих со второго этажа. Он меня и засек. Сначала МакВады не обратил на нас особого внимания. Люди и люди. Амулет ментальной защиты скрывал мою ауру. А потом очень удивился, увидев в окно, что человек стоит один. А аур рядом, целых две. Конечно, шапка-невидимка давала только внешний эффект невидимости, а ауру не скрывала. Немедленно ко мне потянулся его щуп, и когда он наткнулся на стену, то над нашими головами возникла водяная плеть, которая обрушилась на нас. Стихийный щит полыхнул, и плеть рассыпалась вокруг мелкими каплями. В следующем прилетело воздушное копье. Это был уже включившийся в бой Ольгерт, и снова щит закрыл нас от удара. Нужно было срочно нейтрализовать пятевших магов, которые кидались боевыми заклинаниями, почти в центре города. Ольгерда просто усыпил Ангелю, выдал Доминанту, Фобос и Деймос. Страх и ужас, которая перебила его предыдущую установку и заставила срочно искать, где спрятаться. Самым опасным был Гедеон. Его магия была не такой быстрой, но он уже плел заклинание, которое могло разом разрушить несколько городских кварталов. Здесь пришлось снимать предыдущую доминанту и открывать ему глаза на то, как обстоят дела в реальном мире и на то, что он сейчас собирается натворить. И это далось мне с трудом. Маг, который наложил предыдущее заклинание, был опытнее меня. И я буквально продирался сквозь мысли, ломая замки и освобождая Гидеона от его важной миссии. Наконец он прекратил плести свою дружь земли и замер на месте, ужаснувшись тому, что собирался сделать. Луж получил от меня указание открыть дверь, и мы оказались внутри. Первым делом я почистил мозги трясущемуся от страха в полотенном шкафу Анхелю. Потом наступила очередь Ольгерда, его обудить пока не стал. Затем мы бросились к Миркусу. Старик лежал в комнате на полу, его аура чуть теплилась. Этот сволочной коллега забрал у него слишком много жизненной силы, вот гад. Выдал приказ Гидеону немедленно привести сюда мага жизни. Тот и бросился исполнять лично. Присел над старым магом и начал понемногу подкачивать ему силу, направляя ее потоки на жизненно важные органы. Делал я это неумело, но данный процесс помог поддержать мастера до приезда профессионального лекаря. И да он обернулся быстро, и спустя полчаса над Меркусом уже хлопотал маг жизни третьей ступени. «Интересно, почему мой коллега не взял под контроль и его?» Ответ нашелся в голове самого лекаря. Он любил выпить, и вот уже несколько дней подряд сильно закладывал за воротник. Им просто побрезговали. Сделал внушение этому пьянице, что если старик умрет под его трясущимися руками, то сам он вряд ли проживет долго с таким грузом вины. Проняло. Да, я был зол. Чтобы отвлечься, проведала Аниту. Женщина спала в своей комнате глубоким сном. Хотя силу у нее тоже частично забрали, но жизни ее ничто не угрожало. Отдав приказ лекарю посмотреть потом и ее, я спустился в гостиную. В кресле у камина мрачно уседал Гидеон, напоминающий сейчас угрюмый утес. Рядом на стуле по струнке вытянулся анхель. При моем появлении он скачал, шаркнул ногой и тут же опустил глаза в пол. Ольгерт мирно спал на кушетке. нос господа, внимательно вас слушаю». Примерно через час я знал все, о чем говорили, особенно молчали местные маги. И, сопоставив некоторые факты, сделал следующие выводы. Маг разума повстречал моих товарищей в столице. Случайно это произошло или нет, неизвестно. Однако я склонялся к первому варианту. Затем за ними установили наблюдение, и ночью он взял под контроль Миркуса, которого забрал с собой как наиболее информированного кадра. Коллегу очень заинтересовал наш портал, но когда он понял, что доступ к двери закрыт, то решил выманить Клер сюда. Видимо, и прилет ворона был не случайным. Луж птицы тогда находились под его контролем. Кроме того, он оставил здесь засаду, подчинив себе почти полностью отделение гильдейских магов. Расчет был прост. Клер бросится сюда выяснять, что произошло, а я, возможно, приеду с ней. И нас можно будет захватить и уничтожить, причем чужими руками. Этот хитрец не уведомил магов о портале. Им просто было велено собрать у нас все трофейные артефакты и передать ему. Когда, где... Никто из них не помнил. Да и мозги я всем прочищал спешки. Похоже, стер вместе с установленной доминантой. Но вот тут коллега накосячил. Своими действиями он нарушил все писанные и неписанные правила магического сообщества. Контролировать магов, особенно гильдейских строжайше запрещено. Ха, запретили они коту, на мышей охотятся. Гедеон сказал, что немедленно отправит донесение верховному магу. И Линкуса ждет наказание. «Ну-ну, свежо предание». В принципе, все было ясно. Линкус не отступит и будет играть свою игру до конца. И тогда либо я, либо он. А мне надо обязательно защитить Клер. И моих друзей. И цитадель. И жителей деревни. Это уже мой мир, поэтому мне его и охранять. После позднего обеда, который подала повеселевшая луж, мы сидели в гостиной и молча потягивали сидр из больших кружек. Ольгерт уже очнулся и старался не смотреть на меня, постоянно отводя глаза. Я знал, что ему было вдвойне стыдно за то, что случилось сегодня. Мак жизни, мастер Жильберт, закончил свои процедуры и уведомил меня, что пациентам ничего не угрожает. Теперь только покой, хорошее питание и спокойный сон помогут окончательно восстановить их силы. Вот ты и будешь присматривать за ними покамест. Подумал я и назначил Жильберта сиделкой для наших пострадавших. При этом отдал луж мысленное указание больше трех кружек сидра в день этому пьянице не наливать. Шура мысленно спрашивал, как там наши и пепелац. Расстояние до 5 километров в диаметре я теперь сканировал легко, и мне не составило труда найти парней и выйти с ними на связь. Слышат меня. Нормально все. Сидят у костра, жуют бутерброды и беседуют о жизни. Мы решили переночевать здесь, а им передать необходимые вещи для ночевки. Собрали еды, несколько одеял, ткань для навеса, топор и полезные мелочи. Наш пепелас нуждался в охране. Попросил Гидеон организовать повозку до станции для доставки всех этих вещей. Тот откликнулся с воодушевлением. Ему не терпелось покинуть этот дом и заняться хоть чем-нибудь, кроме воспоминаний о своем позоре. Анхель ушел с ним, скромно кланяясь на прощание». А вот Ольгерт решил остаться. Он сказал, что его долг защищать этот дом. Ладно, пусть остается. Опытный маг в обороне нам не помешает. Распределили помещение для сна. Шура занял небольшую комнатку луж. Она лучше всего подходила для снайперской позиции. Сама луж перебралась в комнату Аниты и намеревалась присматривать за ней. Жильберт, естественно, связывал его врачебный долг и он находился с Миркусом в одной комнате. Ничего, поспит на полу, не убудет с него. Ольгер тоже привычно оккупировал кушетку в гостиной. Но я, конечно, занял комнату Клер. Спокойной ночи всем. Надеюсь, хоть выспимся. «Беда никогда не приходит одна», — так говорил мой отец. Теперь я осознал это в полной мере. Этот сон был слишком реальным. Я снова видел это лицо и взгляд этих холодных, льдисто-голубых глаз. Теперь он не молчал. «Приди и принеси мне мое, иначе я сделаю с твоей женщиной все, что захочу. Доставишь амулет быстро, оставлю тебе жизнь, щенок. Пять утра». Он повторяется. «Но мне было страшно. Не за себя, а за Клер. Ее амулет на моей груди был ледяным. Подъем». Собрались мы быстро. Шура не ворчал на раннюю побудку, а только многозначительно посматривал на меня, думая о своем. На прощание спросил у Ольгерда, где находится замок Риц. Тот ответил, что это территория соседнего баронства, которая с нашим. Лиг-40 к югу. Он старался не смотреть мне в глаза. «Понятно. Спасибо. Теперь я точно знаю, куда мне надо». Стражу ворот отводила глаза и мгновенно открывала затворы. «Я был в ярости». Скорым шагом мы быстро добрались до стоянки нашего пепелаца Влетали немедленно, сразу после прогрева двигателя. Павел и Артем уезжали утренним поездом, чтобы как можно быстрее оказаться в цитадели. Деньги и оружие у них в наличии. Старт. В полете я попробовал связаться с Клер. Безуспешно. И думал, как мне ее спасти. Вариантов немного. Надо сделать вид, что я принял условия врага, и удивить противника. Удивил? Значит, победил. Но я хотел не просто победить, а раздавить эту гадину. Для этого мне понадобятся сильные союзники. Я вспомнил разговор с Дариусом в ту ночь. Драконы иммунны к магии, и всегда возвращают направленное на них волшебство. Убить дракона можно, но это будет первая победа. Зеркальные маги, в том числе и для магии разума. Вот почему все человекоподобные существа на Теруме сторонились этих крылатых рептилий. Сторонились и боялись. А вот это не мой случай. Цитадель встретила нас тревожной тишиной. На верхней площадке стояли Васильич и Белый. Оба угрюмо молчали, а Серж смотрел очень виновато. Линкус развел их, как детей. Ночью в цитадель прискакал староста. Он сообщил, что в деревне находится наш маг, то бишь я. Он ранен, ему срочно нужна помощь. Клер, конечно, сразу бросилась туда. С ней поехали Ильдар и Серж. Приняли их у околицы. Там было около десятка вооруженных садников. Штабс-капитана Ильдара просто обездвижили, так что они не могли и пальцем пошевелить. А потом нападавшие забрали Клер с собой. Поначалу она сопротивлялась и успела приложить одного человека каким-то заклинанием, а потом потеряла сознание, и ее увезли. «Алекс, я ничего не мог сделать» хотя все происходило у меня на глазах». Тихо произнес Серж. Они забрали его карабин Маузера с оптикой и АК, который был у Ильдара. Суки. Тело одного из нападавших осталось лежать на месте стычки. По виду обычный наемник, который массово служит в охране местных водителей. Все понятно. Чудо не произошло. Ей так знал, что Клер захватили, но надеялся чуть-чуть. «Теперь мне срочно нужно в замок риц Там все и решится. Я сказал шури чтобы он доставил мне к Герберту. Я не знал, каким образом уговорю его помочь мне. Понятия не имел, как убеждать, и что обещать взамен. Но я знал, что обязательно сделаю это, чего бы мне это ни стоило. В крайнем случае возьму дракона под контроль. Сейчас во мне было столько ярости, что это оказалось мне вполне реальным. Герберт был у себя, и он был не один. У него появилась подруга, с которой они вместе весело купались в реке. Мое появление было встречено без энтузиазма, но меня все же представили прекрасный Игнос. Так ее имя сокращенно звучало на человеческом. Девушка была немного меньше размерами, чем Герберт, имела песочный цвет кожи и изумрудно-зеленые глаза. Красотка, однако. Не стал разводить политессы и просто поделился с драконами своей бедой. Удивительно, но уговаривать долго никого не пришлось. Игнас ответила, что знает моего противника, и не прочь сама поквитаться с ним, ибо сотню лет назад в стычке с ним сильно пострадал ее отец. Вот это номер. Этот гад и дракона успел насолить. Герберт, который поначалу, конечно, никуда лететь не хотел, сразу воодушевился и поддержал свою подругу в столь благородном деле. Уф, не было ни шиша, а теперь со мной летят целых два дракона. Долгих сборов не было, и спустя несколько минут в небе Терума наблюдалось прекрасное зрелище. Пара драконов, расправивших свои огромные крылья в воздухе, и догоняющая их винтокрылая машина. Вместе они летели на юг. Мы разделились с драконами на подлете к замку Риц. Они остановились у небольшого озера в километрах в пяти. Мы подлетели ближе и приземлились примерно в двух километрах на лесной поляне. Больше всего я опасался, что противник — возьмет под контроль Шуру в полете, и мы просто грохнемся вниз. Но нет, нам дали благополучно сесть. Линкус находился в замке, он не ждал меня так скоро, и удивился, увидев в воздухе летающую машину. Видимо, он решил, что наш пепелац может ему пригодиться. Я чувствовал его, но мысли его были мне недоступны. Серая стена встала передо мной. У меня же был активирован амулет ментальной защиты». Но сделал я это больше для отвода глаз. Пусть пока отвлечется и попробует прогрызть дырку в нем». «Принес?» Услышал я единственный вопрос в своей голове. «А как же?» — ответил я. Амулет Клер действительно лежал в нагрудном кармане. Я хотел, чтобы противник думал, что я пришел сдаться без боя. Наконец я почувствовал Клер. Она была жива, но находилась без сознания и без своих привычных амулетов и накопителя. Ярость снова волной захлестнула меня. «Спокойнее. Мне нужно тщательно подготовить атаку». Драконов я слышал отлично. Они отдыхали и ждали моего сигнала. Шура сказал, что попробует подобраться поближе и выбрать снайперскую позицию. Он хорошо понимал, чем это могло для него закончиться, но оставлять меня одного не собирался. «Спасибо, друг. Надеюсь, что через некоторое время Линкусу будет не до него». «Ну-с, начнем, пожалуй», — решил я и включил зов. Это заклинание действовало в основном на животных, которых я хотел собрать как можно больше около себя. Читали книги из серии «Сталкер». Помните, какое сопровождение имели бродившие по зоне контролеры? Вот и я решил обзавестись подобной свитой. Чем я здесь не контролер? Животные нужны мне в качестве отвлекающего удара. Через 15 минут около меня собралась приличная стая волков, Росомаха, два крупных медведя, семейство кабанов, пара лосей и еще несколько копытных поменьше. Мелкую живность я не считал, все что смог. Эту разношерстную стаю я отправил к воротам замка, а сам двинулся следом, контролируя их движение. Отослал врагу сообщение. «Иду к воротам. Встречайте». Через некоторое время почувствовал, что из ворот замка вышел отряд людей с приказом пленить меня отобрать все ценное, а потом убить. Хм, я ведь обещал сохранить мою жалкую жизнь. На расстоянии с полкилометра я отпустил поводок, и моя стая ринулась в атаку на вооруженных всадников. Люди атаковали неожиданно и с разных сторон. В лоб шли лось и семейство кабанов. Медведи находились по флангам, а волки предпочли обойти и напасть с тыла. Такого не ожидал никто. Десяток всадников был уничтожен за несколько минут. Потери у стаи тоже были серьезные. Простите, братцы, так было нужно. Одновременно с атакой я позвал драконов. Они уже взлетели и были близко. Решил поиграть со мной, щенок. Теперь я убью тебя, а потом буду развлекаться с твоей девкой. Прошелестело у меня в голове. Ничего, кроме дополнительной ярости, в ответ у меня не возникло, и я опустил полок своей ментальной защиты полностью. Спышка щита. Кажется, по мне стреляют. Еще полыхание. Это фаербол. Ого, в замке есть маг огня. Он под контролем у Линкуса. Начинаю быстро сканировать разумных за стенами замка. Еще 12 бойцов, плюс маг. Начальнику охраны отдан приказ убить Клер, если что-то пойдет не так. Перехватываю контроль над ним и заставляю искать убежище от волны страха, которая накрывает его и его подчиненных. Остатки моей стаи ломятся в ворота. И вот тут не прилетело ни по-детски. Линкус предпринял прямую ментальную атаку. Он просто давил силой, ломая мою защиту, и пытаясь уничтожить меня как личность. Черт, ну как же это тяжело. Промелькнуло где-то в остатках сознания. Я держался только на своей ярости. Кажется, я падаю. Мой затылок касается лесной травы, а высоко в небе над замком я вижу атакующих с двух сторон драконов. Завораживающее зрелище. Все померкло. Наверное, я умираю. Щелк. Щелк. И звук повторялся снова и снова. «Ну почему мне не дают покоя, даже на том свете? Или тот будильник у них такой?» Глава моя лежала на чем-то очень приятном, напоминающем женские ноги. Теплые, стройные и такие родные. Рискнул приоткрыть один глаз и увидел Шуру, снаряжавшего магазин к тигру. «Здорово, брат, как сам? Натворил ты тут дел». Народ замки так закошмарил, что они до сих пор по подвалам от ужаса прячутся. Выдал мой друг широкой улыбкой. Надо мной склонилась Клер. Лицо я было усталым, но глаза светились счастьем. «Привет, милая». В качестве подушки я действительно использовал ее прекрасные ноги. Сама она сидела, прислонившись спиной к дереву. Неужели жив? И, похоже, даже цел. «Ладно. Главное, что моя любимая рядом, и мы в безопасности». Мысленно обратился за подтверждением Клер. Ты ответила, что все в порядке, но мне нужно отдыхать. Схватка высосала мои силы, почти досуха. Подошли льдары Варя. Они-то здесь откуда? Доктор немедленно принялся за мой осмотр. Девушка помогала ему. Дальше мне вкололи что-то и оставили в покое на время. Очень хотелось пить и услышать подробности того, что я пропустил. И то, и другое мне выдали одновременно. Линкус был уничтожен. Он так увлекся убийством меня, что пропустил атаку драконов, а когда заметил их, то ему прилетело от Шуры. Благо, этот позер находился на открытой стене замка. Мой друг стрелял почти с предельного расстояния, несколько раз. Пуля попала магу в грудь. Несколько минут он был еще жив, и его лечебный амулет пытался справиться с повреждениями. Но Игнес спалил его тело до состояния обугленных костей. Подчиненный им Мак огня тоже сопротивлялся до последнего, но Герберт не дал ему шанса и успокоил упрямца: а Нечего было фаерболами бросаться! Пришла мысль со стороны. Это мне уже транслировали драконы, которые отдыхали после битвы неподалеку. Они были в порядке, только у Герберта немного чесался бок от прилетевшего фаербола. Именно они помогли Клер очнуться от наведенного обморока. Спасибо им. Примерно через полчаса после окончания основных боевых действий появились наши. Шура сообщил, куда им нужно выдвигаться заранее, а решение об этом мои друзья приняли самостоятельно. Белый, Лешов, Максим, Петро, Ильдар и Варя прибыли на БРДМ и Кюбельвагене. Они привезли с собой миномет и даже успели развернуть его в позицию, но штурма не случилось. Теперь замок ждала зачистка. Так сказал Шура и возвращение к мирной жизни. После укола я почувствовал себя бодрее и смог встать на ноги. Немного мотало, но я решил посмотреть, что происходит внутри замка. Нас с Клеру садили в машину и повезли осматривать местные достопримечательности. Ворота были распахнуты настежь. Сразу за ними небольшая площадь, в центре которой стоял БРД, башня которого немедленно развернулась в нашу сторону. На броне сидел макс с автоматом, который сразу же постучал по башне. Своим мол. Кроме них народу вокруг не было ни души. Изнутри машины появился Серж, который подбежал к нам, отдал честь и доложил, что группа российских войск осуществляет контроль над освобожденной территорией замка. Пришествий нет, местные обитатели наружу не выходят. Боятся. Эвона как? Будем исправлять. Дал указание подготовить большую комнату и приводить туда местных жителей и спрятавшуюся охрану для снятия порчи. Ходить по подвалам самому мне пока затруднительно, а для группового контроля не хватало сил. Накопитель пуст. Моя волшебница тоже была без своих амулетов. Процесс снятия порчи шел быстро. Некоторых людей приходилось просто тащить под руки. Мое заклятие накрыло не только охрану ее начальника, Оно заставило в ужасе спрятаться всех обитателей замка Риц, которые не пребывали в отключке. Ярость ⁇ великая вещь. Повезло только семье местного владельца. Те спали до сих пор. Процесс убирания с глаза шел своим чередом. Людей приводили ко мне по очереди, а затем я снимал доминанту страха и сканировал мысли человека, получая дополнительную информацию. Самого владельца, барона Сигерса Инрица, привели ко мне одним из последних. Это был пожилой человек 65 лет от роду. Манипуляции с мозгами не пошли ему на пользу, и он пребывал в растерянных чувствах. Пришлось дополнительно проводить с ним сеанс психотерапии и рассказывать, как будет строиться жизнь в его владениях дальше. Оказалось, что это баронство имело давние претензии к баронессе фон Неве. Они даже воевали между собой раньше. Истинную причину разногласий он не помнил, просто родовая вражда. А несколько дней назад он решил увеличить свою охрану и нанял через посредника десяток наемников, которые прибыли в его замок вчера. С этого момента барон мало что соображал. Кажется, на них напали враги? Понятно все. Линкус использовал простые схемы и играл на старых обидах. Люди уже и сами не помнили, когда и от чего они возникли, но продолжали считать своих соседей врагами. Поэтому бывший маг разума захватил именно замок Риц. Теперь же я объяснил барону, что нападение на его замок было вызвано злонамеренным чародейством, под которое попал он сам и его семья. Маг-преступник уже уничтожен. В замке восстанавливается порядок. К сожалению, в схватке погиб отряд наемников и приближенный маг. Надеюсь, уважаемый барон, не станет жаловаться. Меня заверили, что претензий не будет. После этого я отправил владетеля отдыхать к его семье. Хуже всего дело обстояло с начальником охраны, который заперся в подвальном каземате и никак не хотел выходить. Пришлось спускаться самому. Уже через дверь я услышал флюиды ужаса, которые исходили от этого человека. Пришлось его сначала усыпить, а уже потом снимать доминанту. Досталось ваяки знатно. Но информацию от него я получил, Больше всего. Линкус устроил в замке временный тайник, и начальник охраны знал, где он находится. «Идем за крома». Ключница отвела нас к неприметной комнате. Она была закрыта, а за ней прятались два человека. Слуги Линкуса тоже попали под действие моего заклинания, но их многолетнее подчинение играло большую роль. Слуга по-прежнему был готов защищать хозяйское добро ценой собственной жизни. А девушке просто было страшно. В основном от того, что у нее теперь появится новый хозяин, который будет использовать ее тело, как ему заблагорассудится. Я обратился сначала к служанке, успокоил и внушил мысль, что со смертью Линкуса все закончилось. Ее звали Илла. Слуга же был крепким орешком. Фактически его просто превратили в зомби, который постоянно охранял покой любимого хозяина. Тяжелый случай. Ладно. Сначала будет крепкий сон, а потом разберемся. Дверь нам открыла Илла. Она была измучена страхом и смотрела на нас с надеждой. В этой комнате нашлись все амулеты Клеры Меркуса, украденное оружие, у банагана и стечкин. а кабал в руках у спящего слуги. Также там оказались трое наручных часов, деньги и арбалет Артема. Педантичный был гад. Карабин Маузера обнаружили ранее на замковой стене. Сильно обгоревшим. Из него было выпущено два патрона. Очевидно, что стрелял сам бывший макразума. разума. Упс! Голова закружилась слегка. Мой организм начал бунтовать и категорически требовал отдыха. Клер немедленно потащил меня в комнату. Я был не против. Отдохнем, пожалуй. Проснулся я поздно, честно говоря, спал бы еще, но Клер истолкал меня, чтобы я поел. Сила у меня прибавилась значительно. Хотелось в туалет, я вышел по нужде из комнаты. У двери дежурил Макс с автоматом на коленях. Он доложил, что обстановка в замке спокойная и проводил меня до отхожего места. «Это что, меня теперь всегда до сортира провожать будут?» Макс пожал плечами и ответил, что это распоряжение товарища капитана. «Узнаю Шуру. Он неисправим». После завтрака меня осмотрел Эльдар и отметил, что мое состояние близко к норме. «Ох, доктор, знали бы вы, где находится моя норма». Затем появился Шура, и мы обсудили текущие дела. Все наши ночевали в замке Риц, порядок здесь был восстановлен, ворота закрыты и выставлен караул. Ночь прошла спокойно. Мой друг временно взял на себя обязанности коменданта замка. Местные жители без принуждения подчинялись его распоряжениям. Барон находился в покоях своей семьи, и носа оттуда не высовывал. Начальник охраны пришел в себя и теперь оказывал полное содействие. Хорошо. Под стражу были взяты два человека. Слуга Линкуса и еще один из числа охраны, который оказался лазутчиком из других земель. Это я выяснил еще вчера при личной беседе. Ладно, пусть пока посидят. Думаю, барон сам решит, как с ними быть. Мы вышли на внутренний балкон. Во дворе стояла вся наша техника в том числе и пепелат с накрытой тканью. Около него прохаживался Амельянчук, а внутри БРДМ копошился сержант Лишов. Непроизвольно я начал сканировать замок, а затем перешел к его окрестностям. И это далось мне удивительно легко. Я ощущал каждое живое существо, которое находилось в радиусе до 10 километров от меня. Люди в замке были спокойны. От жуткого страха у них сохранились только неприятные воспоминания. Животных в округе осталось меньше. Часть из них погибла вчера, а некоторые предпочли уйти подальше отсюда. Драконы не улетели и отдыхали на озере неподалеку от замка. Это место им очень понравилось, и они рассчитывали здесь задержаться. Поздоровался с ними. Герберт послал мне в ответ что-то вроде смайлика улыбки, а Игнес расщедрилась на воздушный поцелуй. Поцелуй дракона. Бррр. Ладно, значит им хорошо, и они заняты друг другом. О печальном. Останки Линкуса и Мага огня были собраны и утоплены в быстрой местной речке. Погибшие наемники похоронены по-человечески. Туши убитых животных частично отдали драконам, а остальное доставили на хранение в замковые ледники. Жизнь налаживалась. Теперь надо решить вопрос с отъездом. Задерживаться здесь не имело особого смысла, но необходимо утрясти оставшиеся вопросы с бароном. И мы постановили отложить отъезд до обеда. «С бароном мы поговорили перед трапезой, наедине». Сигерсон Риц по-прежнему не очень понимал, как относиться к ситуации, сложившейся сейчас в его владениях. Объяснил на пальцах. Его замок освобожден от захватчиков, и претензий на его собственность теперь никто не имеет. Магическое воздействие, которое затронуло всех его подданных и слуг, снято. В подвале замка находятся два человека. Слуга бывшего мага-преступника и лазутчик из сопредельного владения. На этом моменте барон задумался и сказал, что фанатик слуга ему не нужен, и он с облегчением передаст его королевскому дознавателю, а вот со шпионом разберется самостоятельно. Разумно. Тем более, что зомбированный слуга вряд ли расскажет что-то ценное. Память я ему уже почистил. Затем мы снова обсудили боевые потери, которые случились по ходу освобождения замка. Сигерс повторил, что не имеет к нам претензий, и во всем случившемся винит, И исключительно покойного мага-захватчика. Ладно. Далее я настоятельно советовал барону заняться налаживанием отношений со своими соседями, в первую очередь с баронессой Ингерн фон Неви, тем более, что это могло приносить обоим владетелям неплохую торговую выгоду. Сигер снова задумался. «Но я видел, что от войны он устал, да и воевать ему особо нечем, так что ждем его с мирным визитом». Напоследок просто уведомил барона, что озеро — в нескольких километрах от его замка, теперь запретно для постоянного посещения. Драконы любят тишину и свежее мясо. владетель проникся и заявил, что для него честь иметь таких союзников и защитников его земель. Дипломатично, однако. Хотя лично я думаю, что Герберту глубоко фиолетово и на этот замок, и на всех его обитателей. Разговор мы закончили в целом довольны друг другом, и меня пригласили отобедать, в главном зале замкового донжона. Изволим. Обед прошел вкусно и пафосно. Звучали тосты в честь славных освободителей и великого мага, то бишь меня любимого. Ладно, за свое здоровье можно и выпить немного. Семья барона присутствовала за столом в полном составе. Его супруга была дамой лет 45, вполне приятной наружности. Кроме нее имелись две дочери, 19 и 22 лет не блиставшей красотой, но компенсировавшей это очень глубоким декольте на платьях. Девушки страстно хотели замуж, поэтому загалились до крайности. Моя волшебница слегка цикнула на девиц, и их интерес меня сразу переключился на моих товарищей. Особым вниманием пользовался штабс-капитан, который был, как всегда, галантен и раздавал дамам комплименты. Наш отъезд не заставил себя ждать, Сначала на пепелаце стартовал Шура, который забрал с собой Варю. Взлет прошел без пафоса, ибо машина секретная. Дальше начали собираться и мы. Впрочем, все наше имущество было уже тщательно упаковано, и нам оставалось только распределиться по машинам и отправиться в путь. Барон провожал нас лично, жал руку и благодарил за помощь. Вполне искренне. Его семейство зыркало из-за спины и строило глазки на прощанье. Походный ордер был следующим. Кюбельваген впереди, БРДМ следом. Наша машина была открытой, и постоянно глотать пыль с дороги мне не хотелось. Мы с Клэр расположились на заднем сиденье автомобиля. За рулем был Макс, а рядом с ним сидела Илла, которую мы взяли с собой. Поразмыслив, я решил, что перевоспитаем девушку в своем коллективе. Ее страдания под властью Линкуса длились около полутора лет. Но мысли бывшей рабыни были для меня открытой книгой. Девушка радовалась освобождению от зависимости и удивлялась переменам и чудесам, произошедшим в ее текущей жизни. Макс смотрел на нее с особым вниманием. Ило ему очень нравилось. И, кстати, не без взаимности. Ну что ж, с парнем я поговорю и расскажу всю правду. А дальше пусть решает сам, взрослый уже. Буду держать ситуацию на контроле. Поймал себя на мысли, что пытаюсь контролировать все и всех вокруг. Не стоит, да и не получится. Пример Линкуса был очень свежим. Он держал под контролем охрану замка риц, его владетеля и часть слуг. Кроме того, взорвавшийся маг решил уничтожить меня, что привело к перерасходу магических сил. Особенно когда на него последовала одновременная атака двух драконов. Контролировать их он не имел возможности и попытался перераспределить энергию щитов. С физического на магический. И вот тогда ему прилетело из винтовки. Шура стрелял трижды. Все пули дошли до цели. Но энергию первых двух пуль погасили остатки щита, а третья пробила Линкусу грудь в районе сердца. Откуда я все это знаю? А вот черт его знает. Просто это появилось в моей голове после вчерашнего боя, и все. Интересное кино. Голова Клера лежала на моем плече. Волшебница дремала, держа меня за руку. «Спи, девочка моя». Добрались комфортно. Нас доставили к лесному дому Клер. Мы заранее решили остаться здесь, для отдыха и уединения. Мои друзья ехали дальше. Их уже ждали и радовались возвращению. Шура поначалу сомневался, не стоит ли оставить пару хорошо вооруженных бойцов с нами, для охраны. Разубедил его, ответив, что я теперь сам и охрана, и оружие, с таким количеством артефактов и новыми знаниями. Разговаривали мы с ним мысленно, а он в это время отдавал распоряжение апарации. Мои возможности теперь выросли многократно, а врагов не было видно даже на горизонте. Почему так произошло? Не берусь судить однозначно. Клер сказала, что, видимо, особенностью моей магии является собирание силы знаний побежденного противника. Возможно, она права. Вот только в момент победы я был практически без сознания, и желания повторить это снова у меня не было вовсе. Дом встретил нас тишиной. Томас охотился поблизости, а ворон дремал на дереве над крышей. Не голодали. Кот делился с птицей добычей, и жили они вполне мирно. Выдал установку Томасу вернуться домой, а ворону внимательно слушать. Кот прибежал быстро и ластился к хозяйке. Ворон перебрался на крышу и ждал дальнейших распоряжений. Дальше мы пообедали и отправили ворона с сообщением для Аниты, ожидая обратного ответа. Я просканировал округу, и из разумных увидел только двоих деревенских, которые занимались сбором дров в паре километров от нас. Затем обнаружил стаю местных волков и приказал вожаку явиться ко мне. Срочно. Волк прибыл через полчаса, и всем своим видом выражал глубокое почтение. Выдал ему установку – организовать круглосуточное наблюдение вокруг дома Клер, докладывать обо всех вооруженных разумных, которые приближались сюда, особенно ночью. Разумных без команды не трогать и себя не обнаруживать, только наблюдение. Взамен обещал его стае хорошую охоту. Вожак удовлетворенно кивнул и растворился в чаще. Использование животных в качестве информаторов и возможных защитников теперь казалось мне весьма эффективным, особенно если учитывать практику эльфов и мой вчерашний боевой опыт. Клер заметила, что к ее дому и так никто не подходит без разрешения. Эх, милая моя, это было до. А теперь, когда весть о гибели Линкуса распространится среди магического сообщества, непрошенных гостей тут может быть много. Отобьемся, конечно. Если снова коллега не пожалуют, хотя, по слухам, нас на континенте теперь осталось только двое, да живет тут далековато. Так что волки нам не помешают в качестве дополнительных глаз и ушей. Они приличные нам, однако, отдохнуть после обеда. Для восстановления сил и приятного времяпровождения никто не был против, и прекрасный вечер перешел для нас в чудесную ночь.